Эпилог. Катя. Я не знаю, какие слова Артур подобрал для моих родителей, не знаю, о чем конкретно они говорили, но папа с мамой одобрили наш брак. Не знаю, как у него это получилось. Думала, и на порог его не пустят, но... Доченька, мы просто хотим, чтобы ты была счастлива. Мама обняла меня, в глазах слезы, как и у меня. Папа согласно кивнул. «Хороший мужик. Надежный. За ним будешь, как за каменной стеной». Алиске и Свете я рассказала все сама. Девчонки в выражениях не стеснялись. Собрались на моей съемной квартире, чтобы привести ее в порядок. Какой клининг? Мне нужно было выплеснуть эмоции, чтобы с ума не сойти. «Офигеть! Просто офигеть!» Алиска с силой трамбовала мусор в мешок. Я просто, блин, в шоке. И глаза как блюдца. Я в таком же шоке. Света выгребла хлам с антресолей. И когда у меня все это скопиться успела. Катька, ты как что выкинешь? Редко, но метко. Оно само, улыбаюсь в ответ. Я старательно надраиваю окна. Зачем? Да все тем же, сбросить энергию. У Машуни сегодня папин день. Артур клятвенно заверил меня, что справится. Машка обещала вести себя хорошо. Садик и работу они прогуливают. «И вообще, придете на мою свадьбу?» Девчонки застывают, открыв рты. Первая отмирает света. «Это вот где богатеи, миллионеры и все такое, да?» «Нет», и опять мягко улыбаюсь. «Это будет скромная церемония, только для самых близких. Мы не хотим большой банкет. Все тихо и скромно». «Ага, как может быть скромно у миллионера?» — усмехается Алиска. «Свет, а чего туда идти, если миллионеров не будет?» Девчонки переглядываются и начинают хохотать. «Но я знаю, что придут». «А церемония у нас и правда скромная для масштабов Ястребова. Приглашенных всего около 50 человек. Это потому, что мои подруги пришли не одни. Софья и Таня тоже приглашены. Неожиданно, но свидетель со стороны жениха — Михаил. А я и не против». Он стал настоящим ангелом-хранителем для нас с Машуней. С моей стороны Алиска. Видно, что Михаила она побаивается, а ее парень косится на огромного мужика с подозрением. Но Алиска задирает нос и всем видом показывает, что бежать не собирается. У нее важная миссия — сплавить меня в руки жениху. Как будто я могу передумать. Банкетный зал ресторана украшен цветами, буквально утопает в них. На небольшой сцене музыканты и ведущий вечера — знаменитость. Видно, что тщательно готовился и что Артур с Михаилом сделали ему внушение, потому что нет пошлых шуточек и неловких свадебных конкурсов. «Хотела бы я сказать, что все внимание приковано ко мне, ведь я невеста, и платье у меня роскошное, не очень пышное, сшитое из настоящих кружев и отделанное жемчугом. К замысловатой прическе прикреплена длинная фата». И в глазах Артура я видела восхищение и желание, когда он меня увидел. А еще теперь уже мой муж постоянно шептал мне на ухо, как мечтает снять эту красоту. Впереди у нас брачная ночь, а мы с подругами на днях прошлись по магазинчикам, так что Артура ждет сюрприз. К Машулю заберут бабушка с дедушкой. Они уже коварно намекали на еще одну внучку или внука. Нет, звездой вечера была Машка половину заколочек она уже растеряла, где-то посеяла свой букетик, точную маленькую копию моего, и уляпала белое платье. Зато ей было весело. Мать, ты какая красивая. Но я же красивее, да? Пап, да? Ты у меня настоящая принцесса, каждый раз отвечал Артур, но Машуне этого было мало. Эта бесстрашная малявка забиралась на руки к Михаилу, прижимала ладошки к его щекам, чтобы не смело отворачиваться, и серьезно спрашивала. «Дядя Миша, я тут самая-плесамая самая классивая!» и смотрела так сурово. «Конечно!» — Михаил серьезно кивал. «Точно-тосно?» точно, точно Маша все-таки была очень подозрительной. «Точно!» — со вздохом отвечал Михаил. «И так уже раз сто». Получив заверение, Машка уносилась донимать еще кого-нибудь. «Птиц, она точно твоя дочь!» — ворчит каждый раз Михаил. «Такая же настырная!» «Я на твоих посмотрю!» — ехидно отвечает Артур, обнимая меня. «Чур меня, чур!» — с ужасом отмахивается Михаил. «Где дети, там и их мать!» И вот вроде бы дурачится, а у самого в глазах что-то темное проскальзывает. Будто застарелая боль. Всего на секунду. Потом Михаил моргает, и в глазах снова смех и веселье. Я привыкла к этому огромному мужчине. Маша его вообще считает подругой. Не боится совсем. А к плохим людям дети не тянутся. «Чет кисло сидим!» — говорит Михаил, и ехидно так улыбается. А потом кричит во все горло. «Горько!» Гости подхватывают, и мы встаем под громкие выкрики. Не могу целоваться под прицелом стольких глаз, поэтому приподнимаю фату, прикрываясь. Гости разочарованно гудят. Фата у меня тоже очень красивая, только не очень прозрачная. «Люблю тебя, котенок», — шепчет Артур. «И я люблю тебя, мой птиц». А Артур так смешно ворчит, когда его называют птицем. Ночью я тебе все припомню, — обещает с коварной улыбкой на губах, а у меня щеки тут же полыхать начинают. Скоро мы уедем. Еще немного, и я буду бросать букет. А пока мы опять танцуем вальс. Я кружусь в надежных руках своего мужа, и мне так легко. Я счастлива. И впереди у нас еще много счастливых дней. Муж без необходимости меня не выпускает из своих рук, будто боится, что я исчезну. Куда? Тут такая охрана из людей Михаила, что мышь не проскочит. Но Артуру все-таки приходится отпустить меня, когда ведущий объявляет. А сейчас невеста должна бросить свой букет. Алиска спешит занять место в центре зала. Намекает своему парню, что уже пора. Михаил ушел чуть раньше, решил лично удостовериться, что с машиной все в порядке. Я брошу букет, и мы уедем. К Алисе присоединяется Таня и еще несколько девушек. Поворачиваюсь к ним спиной и отправляю букет в полет. И вдруг в зале наступает тишина. Даже музыка обрывается. Оборачиваюсь. Нежный букет в огромных лапищах держит Михаил. «Черт, Екатерина!» — басит он. «У меня рефлексы, а ты тут букетами кидаешься!» И взгляд такой растерянный. Я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Вижу, что девушки расстроены. А вот Артур громко хохочет и показывает мне большие пальцы. Михаил грозит ему кулаком. Но кто его тут боится? Всем весело. «Машина ждет», — сообщает Михаил. А сам отдает букет подбежавший к нему Маше, а не кому-то из девушек. «Для подстраховки!» И девушки разочарованно вздыхают. Зато Машуня рада. Вместо маленького букетика у нее теперь настоящий, большой. «Нам пора». Артур берет меня за руку, и мы уходим под аплодисменты и пожелания. По большей части они сводятся к тому, чтобы мы там не отлынивали и подарили Маше братика или сестричку как можно скорее. Фух, выдыхаю, оказавшись в салоне автомобиля. Тишина, это так приятно. Глаза Артура мерцают в полумраке салона. Там огнем горят страсти и желания. Там такое обещание что мне жарко и по телу проходит дрожь предвкушения и эта ночь полна любви и бесконечных признаний когда в объятиях мужа я взлетала в небо чтобы рассыпаться там на миллионы сверкающих искр и вернуться обратно и отвечать на каждое я люблю тебя я тоже тебя люблю артур дядя миша ры Дочь старательно ручит, сидя на руках у Медведева. Она тренируется произносить коварный звук. «Мария, красивая!» Да кто бы спорил. «Да ты чё?» — удивляется Михаил. «Машка, и года не прошло, как ты победила эту коварную букву. А то Малия Алтуловна Яслибова — это родители, конечно, издеваются». «Мария!» Маша демонстрирует умение, но что-то идет не так. «Алтуловна!» — заканчивает гордо. Михаил ржет. «Птиц! Не судьба!» — и продолжает гоготать. «Дядя Миша, бласай!» — требует моя красавица. Не нравится, что от нее отвлеклись. А потом заливисто смеется, когда Михаил подкидывает ее и ловит. «Бесстрашная малышка». Потом Михаил будет ворчать, что в спортзале с толпой мужиков так не устает, как с одним мелким ребенком. Маш, все? спрашивает с надеждой. Нет, и все, требует Егаза. И все, высы. Проблема у нас пока не только с буквой r, но и некоторыми другими, так что Михаилу повезло, что он не стал дядей миссии. Я бы с этого знатно повеселился. Но дочка растет и прогресс на лицо. Наконец, ей надоело, и она мчится на кухню пить. «Где она выключается?» — спрашивает Михаил, устало падая на диван. «Нигде», — развожу руками. «Жесть какая!» — вздрагивает Михаил. «Я Машку буду к себе в спортзал брать, пусть гоняет косячников». «Не боишься, что все поувольняются?» «А зачем мне слабаки такие?» «Ладно, шутки шутками, но надо и дела обсудить». «Сначала ужинать», — вмешивается Катюша. «Уже все готово. Потом засядете обсуждать дела». Михаил пару секунд сканирует ее внимательным взглядом и спрашивает. «Кто будет, уже знаете?» «Но откуда?» — удивляется Катюша. «Я очень внимательный», — отвечает Михаил. «Сын, Герман. Я не могу сдержать счастливой улыбки». «Ля, птиц!» — ржет Михаил. «Любят в вашем семействе букву «Р». А я поднимаюсь из кресла и подхожу к Катюше. Обнимаю ее, прижимаю к своему боку. Моя любимая скоро подарит мне сына. Я пропустила ее первую беременность, но сейчас мы этот путь пройдем вместе. Катя сохранила наше счастье. У нас прекрасная дочь, хоть и большая Шкода. Люблю своих девочек. «Катюша и Машуня?» Смысл моей жизни, моя семья, моя слабость, но и моя сила. Перевожу взгляд на почти друга. Надеюсь, и ты когда-нибудь поймешь, что не в букве «Р» дело, совсем не в ней. Идем ужинать, а дела подождут.